Глава сороковая. Однажды вечером Арсений поговорил с кем-то по телефону, затем выбежал из квартиры и вернулся примерно минут через десять. «Так, проходим, проходим, аккуратненько, не запнись о порог». Закрыв ладонями Викины глаза, он вел ее из гостиной в коридор. «Готово?» Остановившись, волнительным голосом спросил Арс. Вика подала знак кивком головы. Арсений убрал с ее лица руки и торжественно произнес «Открывай». Отойдя в сторонку, он наблюдал, как Вика, прикрыв ладонью губы и присев на корточки прослезилась. «Боже мой, какая прелесть!» Умиленно произнесла она и взяла из коробки маленького щенка йоркширского терьера, на шее которого был привязан розовый бант чуть ли не в два раза больше самого щенка. Вика около минуты обнимала его и радовалась, как ребенок. А затем, совершенно неожиданно, повернулась к Арсению, встала на цыпочки и чмокнула его в губы. «Ого!» — поместив руки на ее талии, удивился Арсений. А в следующую секунду наигранно посерьезнел. «Так-так, а ну-ка!» Он задумчиво поцокл языком, словно пробуя ее короткий поцелуй на вкус. «Отблагодари-ка еще разок, я что-то не совсем понял». Вика закусила губу и игриво взглянула на него своими большими зелеными глазами. Арсений склонился к ее лицу и аккуратно взял за подбородок. Его карие глаза вспыхнули, руки сильнее сжали ее талию. Вика встала на цыпочки и трепетно коснулась его губ, таких мягких и соблазнительных. Этот поцелуй был первым желанным для них обоих и настолько долгим, пока между их телами не пискнул щенок. Шли дни, недели, и раны в сердце потихоньку затягивались. Прошлое уходило в тень. Вика долго привыкала к тому, что поцелуи могут быть страстными и желанными, а секс не унижать и не причинять боль. Она провожала Арса на работу и встречала его долгим поцелуем. По вечерам они любили выгуливать собаку, по утрам долго валяться в постели и наслаждаться друг другом, насколько это было возможно. И сегодня, впервые за три месяца, они решились отправиться в ресторан. 25 октября 2022 года. 20.25. «Ты уверен, что это не рискованно?» – спросила Вика, укладывая волосы перед зеркалом в ванной комнате. «Малыш, прошло три месяца с тех пор, как ты вернулась в Москву, а тебя все никак не отпустит мания преследования». Арс положил на стиральную машинку станок для бритья, обнял Вику за талию и зарылся носом ее темные ароматные волосы. «Я никому не позволю сделать тебе больно, слышишь? Никому и никогда!» Он не уставал повторять это ей изо дня в день, с того момента, как Вика переступила порог его квартиры. В ресторане Вика заметно нервничала, опускала голову, когда на нее обращали внимание сотрудники ресторана или гости прерывисто вздыхала и без конца дергала ногой. «Прекрати оборачиваться!» Взяв Вику за руку, улыбнулся Арс. «Он обычный официант, на нем нет жучка, в его пуговицу не вмонтирована камера, он не подсыплет в твой бокал снотворный». «Я обещаю тебе, что очень скоро привыкну бывать на людях», улыбнулась Вика и нервно вздохнула. Они пили вино, отмечая повышение Арса. Его назначили генеральным директором крупной торговой компании. А еще планировали будущее. «Завтра покатимся до города Пушкина», — предложил Арс. «Я присмотрел там дом. Два этажа, участок пятнадцать соток и небольшой гостевой домик». Он продолжал говорить, а Вика вдруг заметила мужчину в строгом черном костюме. Она не успела рассмотреть его лицо, но совершенно точно была уверена, что он некоторое время изучающе смотрел на нее. «Вик», — нахмурился Арсений. «Ты слышал, о чем я говорил?» Вика молча кивнула. Не стала говорить ему, что ей снова показалось, будто бы за ней кто-то следил. «Все хорошо. Это всего лишь посетители ресторана. Все хорошо», твердила она себе, вытирая об колени взмокшие ладони.